Юго-восток Дворец Антиоха Нашей отправной точкой на этот раз станет трамвайная остановка Султан Ахмед, от которой сегодня начинается улица Диван-Юлю-Джидеси, более или менее совпадающая с Византийской Мессой, главной артерией Константинополя. Вдоль северной стороны улицы в этом месте шла Регия или Царская стоя, роскошная двойная колонада под сенью которой еще в VI веке кипели богословские споры. Агафий Миринейский описывал их карикатурно, цитата, «Собравшиеся там вели обычно споры о божестве, какова его природа и сущность. Они злятся, бросают друг другу открытые оскорбления, издавая отвратительные звуки, словно игроки в кости. Так кончаются у них споры, и они расходятся, не приобретя и не дав ничего полезного, но становясь из друзей отъявленными врагами», конец цитаты. Вот Юстиниан и пресек все споры, сделав богословие государственной заботой. Там же, в царской стое, сидели стряпчие, которые за деньги писали желающим судебные речи. Одним из них был и сам Агафий, не без юмора, описывавший противоречивость своей жизни. «Мне следовало бы быть свободным. Я же, наоборот, просиживаю у императорского портика с раннего утра и до захода солнца». «Изучаю и объясняю документы, связанные с судебными делами и процессами. Я чрезвычайно страдаю, когда меня беспокоят ими, и в то же время скорблю, когда не беспокоят, так как без труда и беспокойства мне невозможно обеспечить себя необходимым для жизни». Конец цитаты. На Имран-Октем-Сокак-4 хорошо виден вход в гигантскую цистерну бенбир дирек 1 которая превращена в музей. До последнего времени считалось, Что Бенбер-Дирек дирек это цистернофилаксена, но теперь такое отождествление отвергнуто, и значит, никакими историческими сведениями об этом объекте мы не располагаем. Бенбер-Дирек дирек тысяча и одна колонна, представляет собой циклопических размеров зал 64 на 56,4 метра с 2,24 колоннами. Некоторые из них сохранили монограммы строителей. Пол коробится неровностями, ибо он новый, а под ним скопилось несколько метров исторического мусора, как это видно, и по двойным колоннам с их простыми импостами. Истинная глубина цистерны видна в ее центре, где докопали до дна. Впрочем, даже и самый нижний ее уровень гораздо выше, чем у цистерны базилики, поскольку к нашему резервуару вел водопровод Валенса, обеспечивавший нужный перепад высоты, а к базилике древний акведук Адриана, не столь высокий. Скорее всего, наша цистерна построена в конце IV-V веке. К каждой капители присоединяются с четырех сторон арки из кирпича, и каждый получающийся в результате квадрат имеет купольное завершение. Пожалуй, признаюсь, Бенбердирек не стоит тех дистиллир, которые за нее дерут. Там можно походить между колоннами, посмотреть, как в разных местах с потолка капает ведра вода, полюбоваться на то, как колышутся развешенные повсюду огромные занавеси, и все. К югу от трамвайной остановки Султан Ахмед, разбит садик, где сохранились византийские руины. Это был дворец Евнуха Антиоха, который прибыл в Константинополь из Ирана по соглашению о дружбе между императором Аркадием и персидским шахом Ездигердом I, чтобы заботиться о наследнике престола Феодосии II. Постепенно могущество Евнуха достигло невероятных масштабов. Поэт Синесий, приезжавший в столицу в V веке хлопотать за родной город Кирену, Писал о нем, цитата, «может Антиох все, что хочет». Конец цитаты. Этот дворец – пример его всесилия. Сохранились остатки ротонды, два, диаметром 20 метров, стена которой представляет собой сплошной ряд апсид. Видимо, это была парадная приемная Антиоха, куда входили со стороны подрома через гигантский портик. Все это – признаки позднеримской роскоши. Судя по найденной при раскопках монограмме Антиоха, дворец построен после 429 года. Через десять лет Евнух лишился императорского расположения и был сослан, а его дворец перешел к императрице Пульхерии, которая пристроилась с северо-западной стороны колоссальный подковообразный зал 3, длина 52,5, ширина 12,4 метра, вдоль каждой из стен которого устроено по шесть апсид. Южнее располагаются остатки другого шестиугольного першественного зала 4. Евфимия. При неизвестных обстоятельствах дворец Антиоха был разрушен, и в VII веке в южной его части появилась церковь святой Ефимии, 5. Сохранившиеся на сегодня остатки включают куски стен высотой от 1 до 3 метров. Пока здание функционировало в качестве дворца, входили в него с юга, и основной была ось юг-север, но после превращения в церковь его переориентировали по-новому, с запада на восток. К сожалению... Вполне представительные остатки юго-западной части храма с циклом из 14 фресок конца XIII века, посвященных житию Ефимии, находятся на недоступной пока служебной территории. На руины можно смотреть сквозь прутья забора. В иконоборческое время в церкви работали оружейная мастерская и общественная уборная, но после победы иконопочитания культ Ефимии туда вернулся. Там, где сейчас находится мечеть с вером, еще в 203 году то есть более чем за столетие до того, как город стал называться Константинополем. Его ширина составляла 117,5 метра, длина приближалась к 400. Две беговые дорожки были разделены спиной – деревянным бортиком с колоннами и статуями в промежутках. Три из памятников спины сохранились до наших дней, о них мы поговорим позже. Остатки напрочь исчезнувших трибун в разное время обнаруживали под землей во время строительства соседних зданий. Да и сами здания, в частности, султан Ахмед Джами, голубая мечеть, построены из и ипподрома Археологические изыскания XX века показали, что ряды трибун и спина не были абсолютно параллельны друг другу. Это могло быть сделано с умыслом, чтобы обострить борьбу. Если дорожки сужались, то колесницы просто вынуждены были вытеснять друг друга и сталкиваться. Что касается зрителей, то выяснилось, что они располагались с относительным комфортом. Одно сиденье имело 70 сантиметров в ширину и 38 в высоту. В проходах имелись уборные и лотки, с которых продавали съестное. Трибуны поднимались вверх довольно полого, на 26 градусов. Сверху они были прикрыты гигантскими солнцезащитными козырьками из материи. На пике своей вместимости сооружение было рассчитано на 30 тысяч человек. В северном торце арены, там, где теперь разбит скверик, Вокруг большого фонтана Вильгельма II располагалась высокая стена, прорезанная двенадцатью воротами. Через восемь из них входили зрители, четверо назывались карцерами, это были стойла с железной решеткой. Когда по сигналу они разом распахивались, оттуда вылетали колесницы. Посредине стены возвышались четыре колонны, на которых стояла четверка бронзовых лошадей. В 1204 году, когда крестоносцы грабили Константинополь, Венецианцы утащили коней и поставили их на фронтоне собора Святого Марка, где они красуются и по сей день. Впрочем, и в Константинополе ведь квадригу привезли, предварительно конфисковав на Хиосе. В каждом забеге соревновались четыре колесницы, запряженные четырьмя лошадьми каждая. Колесницы были собственностью партий болельщиков, иначе Димов, которые различались по цветам. Существовали синие, зеленые, белые и красные. У каждого Дима был свой, закрепленный за ними сектор трибуны подрома. Так, севернее нынешнего здания Музея Турецкого Искусства, вдоль западной дорожки находились трибуны синих. Димы имели свои церкви, свои конюшни, своих возниц. Богатые болельщики вкладывали подчас все состояние в любимую команду. Церковые партии возводили любимым возницам статуи из чистого золота, слагали в их честь стихи, у них имелись свои штатные поэты. Возница Порфирий, к примеру, был самым популярным человеком в империи на рубеже V-VI веков. Известно, что при жизни ему было поставлено семь памятников. Постепенно красные и белые практически исчезают со страниц источников. С конца V века все население империи делилось на страстных приверженцев синих и зеленых. Вот как описывает ситуацию VI века Прокопий «Цитата» «В сравнении с победой над соперниками для них не важны ни божьи, ни человеческие дела». И даже женщины принимают участие в этой скверне, не только следуя за своими мужьями, но случается и выступая против них. Поэтому я не могу назвать это иначе, как только душевной болезнью. Конец цитаты. Когда Димы вдруг переставали враждовать и объединялись перед лицом власти, они оказывались страшной силой. Так произошло в 532 году, во время восстания Ника, так звучал подбадривающий и подромный возглас: когда чуть не лишился трона император Юстиниан. В те январские дни. Константинополь весь оказался в руках Димов, а кончилось все тем, что половина города сгорела. Но потасовки и мятежи случались все-таки далеко не всегда, а увлечение бегами было постоянным. С 4 по 7 век они в Константинополе проводились 66 дней в году по 24 заезда в каждый. Это было развлечение, длившееся целый день, в течение которого на арене сменялись 32 колесницы и 128 лошадей. Упряжкам предстояло обогнуть стадион семь раз. страстные подроми кипели невероятные. По словам Григория Назианзина, цитата: кони подпрыгивают, кричат, подбрасывают в воздух пригоршни пыли, колотят воздух пальцами, словно бичами подгоняя коней. Конец цитаты. В Константинополе ходило множество преданий, объяснявших всякую мелочь и подробного действа. К примеру, в одной из легенд о возведении храма Святой Софии рассказывалось, как император Юстиниан выкупал у хозяев участки для будущего строительства. Та часть храма, которая теперь располагается слева от входа, вплоть до колонны Григория Чудотворца, была занята развалюхой, принадлежавшей сапожнику ксенофонту. Так вот, он за свой участок потребовал, чтобы все четверо возниц непременно кланялись ему на ипподроме. Дальше в сказание Святой Софии идет загадочнейшая фраза, цитата. «Император ради смеха, приказал распорядиться на вечные времена, чтобы всегда в день бегов этот человек восседал посередине стартового барьера и чтобы все возницы ради смеха кланялись его заду перед тем, как зайти на колесницы. И этот обычай держится до наших дней. Этот человек называется владыкой подземных сил. Он одет в белую хламиду тонкого полотна. Конец цитаты. Очевидно, что описанный ритуал не имеет никакого отношения к сапожнику-ксенофонту и его амбициям. Здесь всплывал древний обряд с комическим карнавальным персонажем, который призван был оттянуть на себя все дурное и тем самым символически освободить от него настоящего героя-бегов императора. Да-да, каким бы обожанием ни пользовались в Византии удачливые возницы, все-таки центральной фигурой соревнований являлся Василевс. подром был для него куда больше, чем просто развлечением. Там он обновлял свое всевластие. Каждая победа любой из колесниц была его победой. Недаром же бега проводились по случаю восшествий на престол, военных триумфов, визитов чужеземных делегаций, дней рождения императора и дня основания Константинополя. На арене происходили также публичные глумления над политическими противниками. Обычно несчастных жертв Возили в шутовских колпаках или голыми, верхом на осле, лицом к хвосту, причем шуты распевали о них похабные куплеты, а толпа закидывала тухлыми овощами. Иногда такое глумление заканчивалось ссылкой, иногда казнью. Именно таким образом император-аконоборец Константин Капраним расправился с патриархом Константином в 768 году, цитата, «А на следующий день были игранные по и Константину обрили лицо, сбрив бороды, волосы и брови, и одели его в коротенькую рубашонку без рукавов, посадили его на осла задом наперед, дали ему в руки ослиный хвост и вывезли подром и весь народ издевался над ним и плевал в него, и вел осла племянник патриарха Константина с отрезанным носом, посадили его допротив болельщиков, и до самого окончания бегов он слышал в свой адрес издевательство». Конец цитаты. Христианство сначала относилось к любым мирским состязаниям враждебно, однако после превращения в государственную религию империи вынуждено было смириться со многими языческими пережитками, в том числе и со скачками. Смириться, но не признать. В насквозь христианизированной Византии бега не получили церковного благословения. Они не проводились по христианским праздникам, а только в соседние дни календаря. Тем не менее возницы перед забегами ходили в храмы, а болельщики давали христианские обеты. Клирикам посещать бега строго воспрещалось, однако на практике они это правило регулярно нарушали. Если идти вдоль ограды голубой мечети, то заметно, что каменная преступка самой ограды – это ступени византийских трибун. Лишь одна целая скамья, семь, осталась лежать посреди газона мечети. Ее хорошо было видно через забор, слева от входа во двор. Можно было улучшить момент, когда охранники смотрят в другую сторону, добежать по траве до скамьи и посидеть на ней минутку-другую. О как ерзали некогда по этому камню в византийские тифози! В настоящее время скамья исчезла, быть может, временно. Ипподром египетский обелиск. Перейдем теперь на центральную часть бывшего подрома, ныне вытянувшуюся длинным бульваром от Мейданы. Пусть от трибун ничего не осталось. Зато от спины уцелели целых три монумента. Конечно, когда-то их было гораздо больше, но даже оставшиеся дорисовывают остальное. Все они уходят сегодня на 4,5 метра под землю, и их основание можно увидеть, лишь заглянув в глубокие ямы. Именно там, под толстым культурным слоем, залегает истинный горизонт Константинопольского ипподрома. Самый северный из этих монументов – египетский обелиск из розового гранита. Между 1457 и 1448 годами до нашей эры он был поставлен в храме Амона в Фивах фараоном Тутмосом III в ознаменование его побед над царством Митани к востоку от Ефрата. Храм этот в Египте сохранился, и там до сих пор видно то место, откуда выкорчивали обелиск. Приказал это сделать, видимо, еще Константин, а осуществил его сын Констанций. Но тогда громадину довезли только до Александрии и там бросили. Сохранилось письмо, адресованное Александрицам преемником Констанция, императором Юлианом Отступником. Цитата. «Я узнал, что у вас есть гранитный обелиск, который лежит на берегу, как что-то ненужное. А ведь блаженной памяти Констанций построил баржи, чтобы отвезти его в мой родной Константинополь. Но он умер, и теперь город требует памятник от меня. Я дарую вам разрешение, воздвигнуть статую мне вы получите колоссальную фигуру человеческих пропорций вместо гранитного блока с египетскими письменами более того да до мне дошли сведения что некоторые люди начали поклоняться этому камню и спят на его вершине это еще сильнее убеждает меня что я должен убрать его и разделаться с этими суевериями те кто смотрит на спящих там среди ужасной грязи и нечестия утрачивают веру в богов конец цитаты сам юлиан через год погиб А обелиск во время транспортировки переломился. Его верхняя часть, около 10 метров, еще в раннее османское время стояла поодаль. А основная колонна, имеющая высоту 19,6 метров, была водружена на составное мраморное основание. Это сделал префект города Прокол в 390 году. Рассмотрим обелиск грань за гранью, начиная с северо-западной стороны, 8 той, что смотрит в сторону города и музея турецкого искусства. Сверху вниз. Идет иероглифическая надпись, цитата, Гор, могучий бык, любимый ра, царь Верхнего и Нижнего Египта, с неизменным ликом, которого ра сделал большим, которого Атон воспитал, как дитя на руках Нейт, божественной матери, быть царем, который завоевывает все земли с длительным сроком жизни господин Юбилеев, конец цитаты. Кажется, что надпись высечена вчера, время над ней абсолютно невластно. Читать египетские иероглифы научились лишь в XIX веке, а для византийцев это были просто загадочные знаки, содержание которых поначалу не особенно их озадачивало. Культурный смысл появления этих текстов на иподроме прекрасно считывался даже неграмотным горожанином. Мы, римская цивилизация, подчинили себе древнюю культуру, и наш император поставил какой-то важный символ этой культуры здесь нам на потеху. Однако в темные века Произошло отчуждение константинопольцев от их собственного прошлого. Они забыли мифологию, перестали понимать смысл античных статуй, стали их бояться. То же самое случилось и с обелиском. Начиная со средневизантийского времени, его раз за разом пытались расшифровать, и все время выходило нечто зловещее. Якобы нашли однажды такого мудреца, который сумел прочитать эти письмена, а прочтя, заплакал и сказал, что лучше уж он не будет переводить написанное, да и сам бы предпочел этого не знать. Теперь взглянем на постамент. В отличие от обелиска, он мраморный, а не гранитный, и хотя ему на две тысячи лет меньше, время оставило на нем свои следы. Постамент изготовлен в 390 году специально под обелиск и украшен рельефами. На его северо-западной грани В верхней части изображены зрители и подрома на трибунах, а внизу на арене варвары, подносящие дары в знак покорности. Трое справа в меховых одеждах, кожаных ботинках и длинных узких штанах. Это германцы. Ношение штанов как раз в IV веке входило в моду среди римлян, но власти законодательно боролись с этим варварским поветрием. Две фигуры во втором ряду имеют негроидные черты. Слева Представлены три персонажа в широких штанах-аноксиридах, кафтанах с рукавами и фригийских колпаках. Это персы. Если с германцами Феодосий I действительно много воевал, то с Ираном у него был мир, а с Африкой вообще никаких дел не было, так что перед нами не столько реальная картина, сколько символ господства империи над всеми тремя известными тогда континентами. Будем помнить, Феодосий I – последний властитель единой Римской империи. После его смерти в 395 году она разделилась на западную и восточную будущую Византию. В середине трибуны мы видим кафизму, то есть императорскую ложу, а в ней, слева направо, Ганория и Аркадия будущих императоров, а соответственно Запада и Востока империи. Их отца, императора Феодосия I, а еще Валентиниана II, правителя Запада. Кто здесь главнее, явствует даже из размеров фигур. Обратим внимание на удивительные прически стражников. Длинные волосы были, как и штаны, германской модой. Вообще, эта грань несет на себе самые реалистичные портреты, особенно жизнеподобные изображения чиновников. Еще ниже идет надпись по-гречески, сочиненная элегическим дистихом. Цитата. «Четырехугольный столб целую вечность лежал на земле пустой обузой. Один лишь император Феодосий, дерзнув его поднять, пригласил Прокла и столь громадный столб вознесся вверх всего за тридцать два дня. Конец цитаты. Нам известны приключения обелиска и потому мы не удивляемся первым строкам надписи. Несколько странно смотрится лишь уравнивание какого-то чиновника с самим императором. Дело в том, что Феодосий отсутствовал в городе в течение всего 390 года, пока обелиск тащили и ставили. Он вернулся лишь в ноябре 391. -го. Похоже, что Прокл. Заказывал надпись сам, и придворный стихоплет хотел выслужиться именно перед ним. Юго-западная грань, девять обелиска, та, что смотрит на мраморное море, имеет по вертикали следующую иероглифическую надпись. Цитата «Гор, могучий бык, явившийся в правде, царь верхнего и нижнего Египта, с неизменным ликом, сотворенный Ра». Перешел через Ефрат в мощи и победе, во главе своего войска, и учинил великое избиение. Конец цитаты ниже на постаменте опять изображены трибуны подрома, работа выполнена явно другими не столь умелыми мастерами. В кафизме, в окружении охраны, сидят вроде бы те же лица, хотя опознать их довольно сложно, и любые отождествления условны. Обратим внимание. Во всех рельефах постамента, и особенно здесь, ощущается тенденция разворачивать могущественных персонажей фронтально и делать их все более застывшими, лишенными движения. Любопытно, что в это же время начинает постепенно поворачиваться фас лик императора на монетах. Под кофизмой видны ворота, ведущие во дворец. В нижнем регистре показаны колесничные бега, Видна спина, а на ней статуя Ники на колонне, два обелиска и оварий, то есть высокая платформа, на которой стояли семь деревянных яиц, опускавшихся по одному после прохождения очередного круга. Юго-восточная грань обелиска, 10, обращенная к голубой мечети, имеет сверху иероглифическую надпись, цитата, «Гор, могучий бык, появившийся в фивах, господин двух корон» пребывающий на царстве, как Ра на небе, золотой гор, великолепный в блеске, всесильный в мощи, царь Верхнего и Нижнего Египта с неизменным ликом, избранный Ра, он создал этот обелиск как памятник своему отцу, Амону Ра, хозяину трона обеих стран». Конец цитаты. Ниже на рельефе мы видим иную композицию, чем на двух предыдущих. Это не кофизма Астама, то есть пространство под ней. Здесь, в окружении коринфских колонн, император награждал победителей. Изображенный на рельефе Феодосий, как раз поэтому и держит в руках венок. С ним два принца, один из которых, вероятно, Эфхерий, сын военачальника Стелехона и приемной дочери Феодосия, Сирены. Жить этому мальчику оставалось недолго. В 408 году он был убит вместе с отцом, по подозрению в заговоре. Вокруг царственной семьи стоят охрана и чиновники, внизу – зрители, а кроме того – танцовщики и музыканты, которые в перерывах между забегами устраивали на арене представления. Известно также, что в них принимали участие акробаты и клоуны. Кстати, по обе стороны оркестра показаны два органа, и это самые первые, дошедшие до нас изображения именно духовых, а не гидравлических органов. В османское время уже весь обелиск казался загадочным, не только египетская, но и византийская его часть. В фольклорном турецком тексте читаем, цитата, «Один превосходный мастер с помощью астрологии начертал на четырех сторонах гранита все, какие должны свершиться в Стамбуле до окончания веков события, а также ребусы и изображения разного рода тварей, У одного человека надет сапог на голове, есть люди в колпаках, а изображение сов есть знак того, что будет разрушение. Янка Бен Мадьян, мифический основатель города из османских легенд, сделав свое собственное изображение, велел представить себя сидящим на троне с круглым кольцом в руках. Конец цитаты. Так описан Феодосий Свинком. Ниже высечена латинская надпись. Характерно, что она обращена к трибуне где сидели чиновники, перевезенные в новую столицу из Рима и не знавшие местного языка. Напомним, эпиграмма, обращенную в сторону города, сделана по-гречески. Кстати, и качество исполнения той части рельефа, которая обращена к кафизме, выше, чем той, что смотрит на город. Для начальства старались. В отличие от греческой, латинская надпись выполнена гекзаметром. Она гласит, цитата, «Некогда...» «Я с трудом подчинялся кротким владыкам, даже имея приказ объявить о победе после уничтожения тиранов. Однако Феодосию и его вечным потомкам покорно все. Я был побежден и обуздан в течение тридцати дней. Под руководством Прокла я вздымаюсь к небесам». Конец цитаты. Таким образом, содержание надписей не вполне совпадает. В одном случае речь идет о тридцати двух, в другом – о тридцати днях. Чтобы объяснить эту разницу, придумали даже теорию, согласно которой после первой установки, занявшей 30 дней, обелиск упал, и вторично его поднимали уже 32 дня. Но гораздо существеннее появление в надписи целого ряда новых персонажей. Кроткие владыки — это, допустим, Константин и Констанций. Ну, не отступник же, Юлиан. С тиранами вроде тоже все понятно. Это, скорее всего, мятежники Магненций и Максим. Но почему потомки? названы здесь вечными, а сам Феодосий нет. Остается предположить, что эту надпись заказывал наследник престола Аркадий, находившийся в отличие отца в городе в момент ее создания. Если внимательно приглядеться к обеим надписям, то станет заметно, что имя Прокла в последней их строке вырезано иными буквами, чем остальные слова. Да и место, где оно написано, выдается наружу из поверхности плиты. Это живое свидетельство бурной и жестокой политической истории конца IV века. Уже осенью 392 года, всего через два года после установки обелиска, Прокл проиграл придворную интригу своему сопернику Руфину, был объявлен вне закона, бежал, но потом, поверив лживым обещаниям о беспристрастном суде, вернулся в город и был казнен, а его имя выскоблено из надписи. Однако фортуна переменчива. После смерти императора Феодосия в 395 году Руфин возмечтал о царской власти и сам был казнен новым императором Аркадием, причем публично на ипподроме. Тогда и вернули проклу Доброе имя, в знак чего последнее вновь было высечено на прежнем месте, хотя в спешке его восстановили с ошибкой, оно стоит в именительном падеже вместо дательного. Последняя северо-восточная грань Обелиска. 11. Глядящий на Святую Софию. Надписано иероглифами так, цитата. Гор с высокой короной, любимый Ра, царь Верхнего и Нижнего Египта, господин Диадемы, тот, кого коронует Маат, любимый обеими странами, с неизменным ликом, подобие Ра, хозяин победы, одолевающий любую страну, он отодвинул свои границы вплоть до Крайнего Юга, а на Север, вплоть до Междуречья». На мраморном цоколе здесь изображены Феодосий, который держит в руках свиток, а также его рано умерший сын Грациан и вышеупомянутый Евхерий. Иногда утверждают, что чиновник, стоящий за их спинами, это Прокл. Прямо над отверстием от водопроводной трубы христианское знамя Лаборум. Под ними ворота дворца. В нижнем регистре показана установка этого самого обелиска. Причем аккуратно перерисованные иероглифы позволяют увидеть, что монумент уже имеет свой нынешний обломанный вид. Зато его цоколь пока еще лишен каких бы то ни было украшений. Справа от обелиска на рельефе видны своды карцеров. Пьер Жиль, путешественник XVI века, доносит до нас наверняка очень позднюю легенду, что три человека, изображенные справа от обелиска, это недовольный начальник, его подчиненный который воздвиг махину без начальственного одобрения и некто заступающийся за второго перед первым разумеется это поздняя интерпретация но она удивительно точно ложится на реальную историю прокл поставил обелиск в отсутствие феодосия чем вызвал его гнев но аркадий заступился за префекта. так это или нет но рельеф обелиска в целом рисуют нам картину невероятно иерархизованного общества все их пространство физически расчленено на горизонтале и вертикали многочисленными перегородками, и каждый персонаж неукоснительно занимает предуказанное ему место. Мы знаем, что на спине располагались четыре фонтана, и отверстия в основании цоколя показывают то место, через которое были пропущены питавшие их трубы. Еще около обелиска находились статуи возниц, которые ныне стоят в археологическом музее. На вершине обелиска красовалась огромная медная шишка, которая упала и разбилась во время землетрясения в октябре 869 года. Автор «Жития патриарха Игнатия» поясняет, что это было предзнаменование очередных церковных скандалов, вызванных, цитата, «простоватостью» или, лучше сказать, легкомыслием императора Василия I. Ипподром, змеиная колонна и обелиск Константина. Перейдем, однако, ко второму монументу Ипподрома. Змеиной колонне, 12, составленной из трех переплетшихся между собой медных змей. Современная высота колонны – 5,5 метров. Раньше она увенчивалась тремя смотревшими в разные стороны головами с раскрытыми пастями. Головы же, в свою очередь, поддерживали чашу. Эта композиция была отлита в 479 году до нашей эры греческими городами, участвовавшими в битве с персами при Платеях, и преподнесена в дар Дельфийскому храму Аполлона. На нижних змеиных кольцах, находящихся глубоко в яме и плохо различимых с сегодняшнего уровня земли, архаичным древнегреческим диалектом надписаны имена полисов-посвятителей. Христианский апологет Константина Евсевий утверждает, что император свозил в свою новую столицу языческие статуи для того, чтобы люди могли над ними посмеяться. Конечно же, это наивная попытка оправдать своего героя. В действительности Константин отнюдь не собирался основывать христианскую столицу, ибо и время было эклектичное, и сам он был эклектик. Возможно, колонна символизировала для империи победу над Востоком вообще. Арабский путешественник Гарун ибн Яхья писал об иподроме цитата, Там стоит множество статуй из бронзы в форме лошадей, людей, диких зверей, львов. Конец цитаты. Так что змеиная колонна жалкий остаток былой роскоши. Статуи, поставленные на спине, были превращены в фонтаны, остатки труб найдены археологами. Видимо, била вода и из змеиных пастей. Позднее, когда всякие хитрые устройства сломались и перестали действовать, реальные воспоминания переродились в легенду, будто фонтаны эти били молоком и вином. Самой же колонне приписывали магическую силу. Считалось, что она отгоняет от города змей. Возможно, это поверье, сохранившееся, кстати, и в турецкое время, спасло колонну в 1204 году, когда крестоносцы все металлическое отправили в переплавку, а этот памятник пощадили. Головы змей пропали в разное время. Иногда Их исчезновение приписывают султану Селиму II. Согласно османской легенде, цитата, «Однажды султан Селим-пьяница, проезжая на коне, ударил дубиной по изображению дракона и, угодив в обращенную к западу голову, отшиб ее. Тогда появились змеи в западной части Стамбула». Конец цитаты. Про другую голову точно известно, что ее срубил шашкой польский посол Станислав Лещинский в ночь на 21 октября 1700 года. В 1848 году одну из голов нашел в фассате, ныне она хранится в археологическом музее. Прежде чем осмотреть третий монументы ипподрома, сделаем несколько шагов на запад и перейдем автомобильную дорожку. Здесь, примерно на выходе с Терзиханесокак на Атмейданы, когда-то стояла западная трибуна, а по земле проходила белая черта, на который забег заканчивался. Сейчас на этом углу зияет очень глубокая яма с водным источником и византийскими плитами на дне. Вот на этой глубине, повторим еще раз, и находился настоящий подром. Совсем недавно турецкие археологи обнаружили начинающийся отсюда подземный ход, вернее, целую сеть ходов, шедших вокруг подрома и в разные стороны от него. Один из них привел в обширное помещение с саркофагом, Вытащить его наружу оказалось невозможно, потому что наверху сплошная застройка. Примерно к югу от того места, где сейчас яма, начинались места, закрепленные за партией зеленых. Третий и последний сохранившийся монумент подрома — составной обелиск, 13, который, как предполагают, был воздвигнут Константином Великим в качестве временной замены настоящему египетскому. Так как император ориентировался на размеры еще не сломавшегося обелиска, то высота его постройки составила 32 метра. Но все временное имеет тенденцию делаться постоянным. Через 620 лет Константин Багрянородный отремонтировал составной обелиск и покрыл его бронзовыми листами. Надпись на цоколе, ямбическим триметром, была когда-то выведена металлическими буквами, от которых остались только дырки для крепежных болтов. Перевод ее звучит так, цитата, «Это четырехугольное чудо света», Разрушенное временем, теперь заново создал Константин, чей сын Роман, слава царства, и сделал так, что он выглядит лучше, чем раньше. Ведь раньше чудом света был колосс на Родосе, а теперь медный, что стоит здесь». Конец цитаты. Между прочим, колоссу Родосскому Константин Богренародный посвятил отдельную главу своего труда об управлении империей. Василевс адресовал это сочинение любимому сыну Роману Второму, надеясь, что тот станет хорошим правителем. Увы, наследник не оправдал надежд. Женился на дочери трактирщика Феофано, которая вскоре отравила свекра, а потом и мужа. Однако даже те четыре года, что Роман успел процарствовать, свидетельствовали о нем как о человеке негодном и безвольном. Бронзовые доски, которыми был обшит обелиск, украдены крестоносцами. На восточной трибуне, либо напротив колосса, либо напротив змеиной колонны, должна была располагаться кафизма, царская ложа, соединявшаяся с лежавшим позади нее большим дворцом. Из этой ложи император не только наблюдал за бегами, но и общался с подданными припоследствии чиновника референдария, повторявшего августейшие слова через огромный раструб. Таким образом, император пребывал и вместе с народом, И отдельно от него, ведь он не покидал дворца. Если Возница падал на землю в этой части стадиона, то он не имел права надеть шлем или возвращаться назад карцером мимо императора, но лишь вдоль противоположной трибуны. К сожалению, единственное, что осталось от кафизмы, это колонны, которые ныне стоят в мечети Сулеймана. и Ипподром Сфиндона. Теперь мы подходим к самой южной оконечности от Мейданы. Туда, где поперек нее течет непрерывный поток транспорта. Здесь начиналась с Финдона, 14, противоположная от карцеров оконечность дорожки, где колесницам нужно было совершить резкий поворот. Здесь они чаще всего и сталкивались, иногда со смертельным исходом. Впрочем, с Финдона казалась обычной частью подрома только со стороны трибун. В действительности же она представляла собой циклопическую субструкцию, то есть искусственно достроенный кусок скалы, компенсировавший недостаточность ровного пространства для беговых дорожек. Если надземные сооружения сфиндоны теперь исчезли и на их месте выстроена школа, то субструкция никуда не делась. Можно обойти ее кругом, например, справа, по Шехид Мехмед Паша Йокусу. Изнутри субструкция полая. Толщина стен сфиндоны около трех метров. За ними 25 сводчатых комнат связанных коридором, идущим вдоль всего полукруга. Первоначально здешние помещения предназначались для диких зверей, которых травили на подроме. Уже в V веке, вероятно, травля была запрещена, и это пространство превратили в цистерну. Здесь и сейчас стоит вода глубиной больше метра, судя по отзывам тех, кому удавалось сюда попасть. Вернемся, впрочем, к тому, что вполне доступно обозрению. Там, где переулок сворачивается от Свиндоны в сторону, Есть небольшой пустырь, откуда эту громадину можно рассмотреть вблизи. Конечно, снаружи идет позднейшая турецкая кладка, но из-под нее в разных местах проглядывают мощные блоки времен Константина. Дальше имеет смысл спускаться по решит де -Мирсокак. По мере нашего спуска с Финдона вырастает все выше и выше. Кстати, отсюда хорошо видны арки, которых когда-то было 25. После одного из землетрясений их заложили, оставив лишь небольшие отверстия. Если спускаться не вдоль северной, правой, а вдоль южной, левой стороны Сфиндоны, можно даже в больших подробностях рассмотреть, что происходит с упомянутыми арками, некогда составлявшими зрительную основу всей конструкции и по-прежнему хорошо заметными. Там, где на Килбен-Сокак уходит прочь от Сфиндоны, оставляя между нею и собой садик с рестораном, арки чуть выступают из-под земли верхними своими полукружиями. Потом уровень грунта начинает резко опускаться, а каменная конструкция с арками, словно отказываясь считаться с природой, продолжает удерживать прежний уровень, отчего сами арки делаются все выше, все дальше от земли. Заметим мимоходом, что в юго-восточной части Сфиндоны находился инструментарий, судебный архив. Цитата. «Все дела, слушавшиеся в судах со времен Валенса, Середина IV века хранятся здесь и всегда доступны интересующимся, как будто слушания происходили вчера. Конец цитаты. Пишет византийский чиновник VI века Иоанн Лид. Здесь же, возможно, позднее. Цитата. В темной южной части подрома в нижних портиках обходной галереи, где живут продажные женщины. Конец цитаты. Скончался знаменитейший юродивый Андрей Царьградский. Когда-то вся эта необъятная субструкция увенчивалась колоннадой из 50 колонн по 10 метров высотой, которую еще успели описать и зарисовать первые европейские путешественники. Следить за бегами из Сфиндона было не очень удобно. Зато именно здесь случалось самое драматичное. Колесницы на вираже переворачивались, и возницы гибли под колесами. Кроме того, именно тут происходили самые страшные казни — Видимо, из-за этого Сфиндона наделялась страшноватым колдовским ореолом. О том, что здесь ворожили по ночам, известно, например, из повести о чудесах Косьмы и Демиана, причем на колдовство толкали просителей сами святые. Мы оставляем подром в самой юго-западной его части и, выйдя на касапус -Мансо как в последний раз оборачиваемся на величественную громаду Сфиндоны. Отныне наш путь вниз, к морю. сергей ивак в этом районе некогда располагались самые фешенебельные дворцы города в том числе дома пульхерии и семейства фок а также так называемый дом дария по легенде его владелец был одним из восьми патрициев которых константин великий перевез с собой из рима все это погибло без следа О величии стоявших здесь дворцов свидетельствуют многочисленные подземные цистерны питавшие их водой собственная вода признак богатства, к примеру, на Шахит Мехмед Паша Джадиси 5.7. А над землей единственный след былой роскоши остался на углу Каледжисокак. Здесь расположено османское здание Тарихи Чешме, в западную стену которого вделана византийская плита 15, она 13 века, с крестом и орнаментом. Только один памятник сохранился здесь целиком. Это Кучук Айя София или церковь Сергия Ивакха, 16. Они упоминали многие русские паломники, в том числе Антоний Новгородец, цитата, «За Подгорием же есть церковь святых мученик Сергия Ивакха, и главы их ту лежат, и рука Сергиева, и кровь его». Конец цитаты. Церковь была возведена юстинянам по обету после страшного истребления собственных сограждан во время восстания Ника. Постройку завершили до 536 года. Шла Персидская война, и это определило посвящение храма. Мученик Сергий не мог похвастаться особенной популярностью в Константинополе, но пользовался большой славой на Востоке. В земной своей жизни он служил в элитных воинских частях, сражавшихся на Восточном фронте. Вот как описывает Прокопий этот храм и находившуюся по соседству с севера церковь Петра и Павла, от которой сохранились лишь фундаменты. Цитата. «Оба эти храма не обращены друг к другу фасадами, но стоят наискость друг к другу, соединенные между собою. Одинаково каждый из них побеждает свет солнца блеском своих мраморов. Одинаково оба они всюду насыщены изобилием золота и могут гордиться количеством приношений. Они являются украшением как всего города, так в не меньшей степени и дворца». Конец цитаты. Северная стена Сергия Ивакха, Единственное, что осталось от этой сиамской постройки. Согласно легенде, под ступенями церкви Петра и Павла Юстиниан нашел пророчество о том, что на Ипподроме произойдет массовая резня, то есть о восстании Ника. Храм Сергия ваха соседствовал с дворцом Гармизды, из которого можно было попасть сюда прямо на галерею второго этажа. Видимо, церковь буквально втиснули в свободное пространство между двумя уже стоявшими зданиями, и оттого она в плане представляет какую-то совершенно пьяную конструкцию, в которой нет прямых углов, а внутренний контур елозит по отношению к внешнему. Часто утверждают, что Сергей Ивак был рабочей моделью, на которой обкатывались архитектурные приемы для Святой Софии. Это неверно, ведь последняя должна была сохранять преемственность с предшествующими базиликальными храмами, тогда как Сергий Ивак изначально строится вокруг центрального подкупольного пространства. Кроме того, купол у Софии похож скорее на гладкую полусферу, а у Сергия Ивакха в большей степени напоминает ребристую раковину. Она разделена на 16 долей, 8 из которых плоские и прорезаны окнами, а чередующиеся с ними 8 других, вогнутых, соответствуют углам восьмиряка. Это придает куполу его высота 16,33 метра. Волнистые очертания, что хорошо заметно, если глядеть с высоты первого холма. В целом обращение как с пространством, так и со светом в Сергии и Вакхе было чрезвычайно новаторским. Внутренний восьмиугольный контур опирается на восемь многогранных столбов, перемежающихся с колоннами зеленого и красного мрамора. Всего их 28. Базы колонн вырезаны из белого приконесского мрамора с серо-голубыми прожилками. Колонны поддерживают украшенный кружевной резьбой антаблемент, по которому бежит роскошная рельефная греческая надпись гегзаметром. Цитата. «Другие императоры почитали мертвых мужей, чьи деяния были бесполезны. А вот наш скиптродержец Юстиниан, с поспешаствуя благочестию, почтил прекрасным храмом Сергия, слугу Христа, создателя всего. Ни горячее дыхание огня, ни меч, Ни другие мучения и отпыток не смутили его. Во имя Христа Бога он пошел на смерть, кровью заслужив себе небо в качестве жилища. Пусть он во всех начинаниях охраняет власть недреманного владыки Юстиниана и увеличивает могущество боговенчанной Феодоры, чей разум блистает благочестием и чьей заботой являются непрестанные усилия по обихаживанию неимущих». Конец цитаты. Эта помпезная надпись вызывает несколько вопросов, и вот первый из них. Почему она начинается с отсылки к каким-то другим императорам? Не странно ли это? Существует предположение, что постройка церкви Сергия и Вакха была ответом Юстиниана на дерзкий вызов, брошенный ему Аникией и Юлианой. Правда, Аникия не царствовала, но чванилась своим родством, справившей некогда династии Феодосия. Объяснение это звучит не очень убедительно. Ведь Феодосий был христианским императором и вряд ли строил что бы то ни было в честь языческих героев. А если это были постройки в честь святых, то как это Юстиниан решился припечатать их бесполезными? Нет, тут какая-то другая полемика, нам пока непонятная. Другой вопрос. Куда делся святой собрат Сергия, Вакх? Ну да, Юстиниану важен был именно Сергий, но все же. Есть эксцентричная гипотеза, что имя Вакха ассоциировалась с вакханалиями, праздниками вседозволенности в языческом Риме, а императрице Феодоре по известным причинам не хотелось, чтобы ее имя соседствовало с чем-то подобным. Наконец, третий вопрос. Кто такие те нищие, о которых так пеклась Феодора? Вот на него ответ есть. Это были толпы опальных монахов, придерживавшихся монофизитства, о чем мы еще скажем дальше. Обратим внимание на то, что Истинян назван в надписи «недреманным владыкой». Видимо, легендарная способность этого императора «мало спать» была широко распропагандирована среди его подданных, но вот интерпретировалась она подчас вовсе не так, как тому хотелось бы. Вот что по этому поводу пишет в «Тайной истории» Прокопий, цитата. «Он, можно сказать, почти не испытывал потребности во сне» поспав дай бог час все остальное время он проводил в постоянном расхаживании его постоянное бодрствование было направлено только на то чтобы беспрерывно и ежедневно изобретать все более тяжкие несчастья для подданных конец цитаты однако вернемся к архитектуре восьмиугольное подкупленное пространство на обоих этажах окружено с трех сторон галереей к угловым граням восьмиугольника примыкают полукруглые ниши увенчанной на уровне Верхней галереи полукуполами. На западе Верхняя галерея соединена со вторым этажом Нартекса. Недавнее исследование показало, что Нартекс был пристроен к храму чуть позже, но тоже в VI веке. Окна с тройными арками первоначально освещали галереи на обоих этажах, но сейчас в неприкосновенности сохранились лишь нижние окна южной стены. По их колонкам видно, что к ним приделывались оконные рамы. Колонки и капители в южных окнах второго этажа были заменены еще в византийское время, однако в целом облик Южной галереи изменился не сильно. Правда, это относится лишь к интерьеру храма. С внешней же стороны к южной стене была пристроена другая, с мощными контрфорсами. По фасаду на уровне земли идут три арки. Все это результат восстановления церкви при Василии I после землетрясения 869 года. На северной стене верхние арочные окна практически исчезли, а их остатки можно различить с внешней стороны. Во время реставрации 2006 года удалось обнаружить следы окон в нижней северной галерее. Тогда же нашли остатки первоначального пола в юго-восточном углу церкви. В настоящее время они для сохранности покрыты стеклом. Интересно, что переход от первого этажа ко второму, туда можно попасть по лестнице справа от входа как будто отражает переход от античной архитектуры к византийской Если внизу архитравы, фриз и карнизы, лежащие прямо на колоннах, еще напоминают древность, то наверху каждая пара столбов увенчивается аркой, а под каждой аркой помещено по три маленьких арки на колонках, как это устроено, например, в Святой Софии, того же цвета, что внизу, только поменьше. Все вместе создает ощущение безупречной гармонии, и непередаваемого совершенства. Право, оказавшись внутри, просто невозможно заставить себя уйти. Церковь была фантастически богата. Достаточно сказать, что для приемов в честь важных иностранных послов император временно отдалживал отсюда 11 роскошных серебряных светильников на цепях. Украшения, конечно, давно исчезли, но в целом здание подверглось минимальным переделкам. Например, те окна, которые сейчас находятся по обе стороны от входа, были раньше дверями, как в Святой Софии. Садик с фонтаном у фасада, обнесенный одноэтажными помещениями, представляет собой раннеосманское медресе, но ровно на этом месте располагался когда-то атриум Византийской церкви. Видимо, при храме Сергия и Вакха было нечто вроде Константинопольской резиденции римских пап. Они там всегда останавливались, когда приезжали в город. В 551 году эти стены стали свидетелями безобразного насилия. А вышло так. По приказу Юстиниана Константинополь под конвоем привезли папу Вигилия. Император придумал декрет о церковном единстве и хотел, чтобы тот его утвердил. Но понтифик ни в какую. Улучив момент, Вигилий бежал из Большого дворца через окно, добрался до храма Сергия Вака и ухватился за алтарь, символ убежища. Император послал вооруженную стражу, чтобы вытащить папу силой. Вигилий цеплялся за столбы священного престола, а солдаты за ноги и за бороду тащили его наружу. Так как, по словам хрониста Феофана, понтифик, цитата, был толстым и крупного телосложения, он вырвал столбы с корнем. Конец цитаты. Согласно книге церемоний, императоры появлялись здесь раз в год, во вторник на пасхальной неделе. Цитата. Император проходит через апподром, толпы народа стоят там, восхваляя его, оттуда он по старым переходам спускается в храм святого Сергия, патрики и стратиги остаются перед воротами, а настоятель самого храма встречает царя у ворот, то есть, видимо, там же, где эти ворота расположены теперь, и кадит на него. Император входит на галерею, берет свечу и, стоя над царскими вратами, напротив алтаря, молится там иерей, неся святые дары, восходит на галерею, и император причащается. После литургии он спускается в залу и садится за стол с теми из друзей, кого соизволит позвать. Позавтракав и встав из-за стола, он облачается в цицаки и уходит через галерею. Игумен ходит перед ним до самой двери, ведущей с галереи». Конец цитаты. Кстати, стоя на галерее. Отыщите в буквах вышеприведенной стихотворной надписи, которые очень хорошо читаются на антаблементе, имена Юстиниана и Феодоры. Если вы стоите строго напротив этих имен, значит, стоите там, где находились за литургией сами августейшие супруги. Галерея Сергия и Вакха продолжалась галереей Дворца Гармизды, самой отдаленной части Большого дворца. Здесь императрица Феодора поселила монахов-монафизитов, которых Юстиниан начал преследовать по всей империи. Однако царица сама придерживалась монофиситских воззрений. На этот счет в науке существует гипотеза историко-психологического свойства. Феодоре, бывшей актриске, импонировала мысль о том, что у высшего существа, будь то бог или император, или в данном случае императрица, земной ипостаси в действительности нет, а есть только высшее. Но ведь именно это положение и составляет суть монофиситства. Поскольку Юстиниан любил жену, он не смел причинить вред тем монахам, которым она покровительствовала, и потому во дворце Гармизды собралось до пятисот отшельников, столпников и просто иноков, среди которых было множество сирийцев, выглядевших в Константинополе довольно дико. Во всех дворах, залах и переходах дворца слышались, по словам очевидца, цитата их прекрасное пение, их печальные голоса, конец цитаты. Чтобы создать хотя бы иллюзию уединения. Для этих непривыкших к кучности людей Феодора разгородила залы досками и сделала нечто вроде келей. После смерти императрицы в 548 году монофизитов стали теснить, в помещение поселили женатые пары и женщин легкого нрава, и вскоре из-за скучности в Гармизде случился пожар. Позднее все здание было передано во владение храму Сергия Ивакха. Единственное, что осталось от всего монастыря, это надпись, которую можно увидеть, если от Кучука София двинуться налево, пешеходной тропинкой выйти под железной дорогой на Приморское шоссе, еще раз свернуть налево и пройти вдоль шоссе несколько шагов. Там, на лужайке, перед автомобильным въездом Джаталды-Копы, лежит несколько обломков колонны капители, И здесь же, в развалинах Приморской стены, имеются каминообразные углубления, а в нем расколотая плита с надписью «17» которая представляет собой монтаж из библейских цитат. Цитата. «Ты взошел на коней твоих, и твоя верховая езда есть спасение». А Аввакум 3.8. «Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется». Псалом 28. «Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его». Псалом 88.23. «В похвалах он будет молить Господа, и от врагов своих спасется». Псалом 17.4, цитата не точна Пред лицом его ничтожен отверженный, но боящихся Господа он прославляет Псалом 14.4, конец цитаты. Перед нами замысловатые формы панигирик какому-то императору. Софианы. Пространство к Западу от церкви Сергия и Вакха совершенно плоское. В 362 году император Юлиан устроил здесь порт, а в 569 году Юстин II расширил и углубил гавань, назвав ее в честь своей жены гаванью Софии. Когда-то здесь был залив, который потом занесло песком и илом, так что о форме его можно догадаться лишь по перепаду высоты. Гавань изначально занимала восточную его часть, а в позднее византийское время здесь из-за обмеления построили арсенал. Возле устья Софийской гавани на верху приморской стены стояли трубы, когда дул сильный ветер. И волны ударялись в стены, полость внутри них производила мощный звук, усиливавшийся трубами и напоминавший пение сирен. Проходившие корабли отвечали своим гудком. Это место называлось Вукинон Трубное. 4 октября 610 года, когда флот Ираклия, провозгласившего себя императором, подплыл к городу, военачальник Приск собрал в своем дворце, стоявшем возле Гавани, элитные войска. Он был хитрым царедворцем. Восьми годами раньше, во время страшного восстания Фоки, ему, единственному из приближенных Василев Маврикия, удалось сохранить благосклонность мятежных солдат и выжить. Фока, став императором, даже выдал за Приска замуж свою дочь. Однако с появлением нового претендента на престол Ираклия Приск безошибочно почувствовал, на чьей стороне перевес, и решил предать своего венценосного тестя. Тем временем, по приказу Фоки, район Гавани заняли отряды зеленых болельщиков, а дворец Гарнизды — отряды Синих. Между ними и находился дворец, где сидел Приск. Когда флот Ираклия подошел совсем близко, возница Калиоп по прозвищу Тертая Глотка вышел на край мола, выдававшегося в море. Дима его, конечно, узнали. Он снял и поднял в воздух свой шлем возницы. Это был условный сигнал. Завидев его, зеленые запалили квартал. Фока понял, что ему пришел конец. И по преданию бросил в Пучину царскую казну. На берегу моря, которое когда-то плескалось вдоль теперешней Кадыргали-Маны-Джедеси, было много знаменитых дворцов и церквей. Однако лежащая в районе рыбных ресторанов в переулке Самсасо как церковь Панагея-Элпис при чистой надежде является новой. Такого посвящения среди византийских храмов Константинополя обнаружить не удалось. Фома в Амантии Когда Софийскую гавань занесло песком, новый порт, размером поменьше, выкопали чуть западнее. Теперь и он превратился в сушу, но его очертания можно проследить по тому, как выгибается Приморская стена. Ее отрезок, 18, неожиданным образом идущий перпендикулярно по отношению к морю, можно видеть в переулке Кумлюксокак. как Стефан Новгородец так описывает это место, цитата. Тут бо суть врата железно решетчата велика вельми. Теми бо врата моря введено внутрь города, и коли бывает рать с моря, и ту держат корабли до трехсот. Будет ветер, а корабль стоит, погоде ждет. Конец цитаты. Последний раз этот порт расчищали в 1427 году. На самом берегу древней гавани по адресу Гидик-Пашаджедеси 118 находится. Циклопическая субструкция византийского времени 19. Сейчас на ней стоит новая церковь Айя Кириаки, которая не сохранила не только своего древнего посвящения, но и ничего из старых легенд. Теперь про нее рассказывают лишь, что в ее колодце почему-то хранится голова святого Иоанна Калевита, чью могилу византийцы почитали на берегу Золотого Рога, и что поэтому каждый год, 15 января, вода в колодце закипает. Но в византийское время. На этой платформе располагалась знаменитая церковь Фомы в Амантии. Сюда в 610 году арестованного императора Фоку привели за бороду. Данная деталь подчеркнута историком, потому что до Фоки императоры не носили бороды. И здесь его встретил победоносный раклей. «Так-то ты управлял царством», — сказал он свергнутому повелителю. Но Фока, сохраняя мужество, ответил, — «ты будешь править не лучше». Ему отрубили голову прямо на месте, а потом отрубили правую руку и половые органы и носили их по городу на копьях. Церковь Фомы пользовалась дурной репутацией. Как утверждает в одной из своих проповедей император Лев VI, ее использовали в качестве дома свиданий непотребные женщины, и по причине божьего гнева она сгорела. На праздник апостола Фомы 6 октября от Святой Софии начиналась торжественная процессия в честь апостола. Она шла по мессе до форума, где совершалась литургия, а затем процессия снова трогалась, но уже под прямым углом на юг, круто спускаясь к морю, примерно вдоль ФКФ сокак Шествие завершалось в храме Фомы в Амантии. Вот как описывает его поэт Христофор Метеленский в первой половине XI века. Цитата. «Стоял вопль. Люди бежали через портики, бежали переулками. Поскольку легко было получить страшные увечья, многие искали спасения от града пинков, прячась в закоулке. Кто-то лежал посреди улицы, другой споткнулся о камень на бегу. Один обуглился из-за лампад, у другого свечами опалило волосы, у третьих обгорели бороды. Человек, шествовавший со светильником, получил удар увесистым кулаком прямо в пуп. Выронив лампаду, он схватился за живот, другому засветили по руке, и он взмолился апостолу. «Не могу молчать, мне больно, поверь мне, у божественный Фома, если же ты не верующий, то я скажу словами Христа». «Вложи персты в мою руку и поверь». Конец цитаты. Стихотворение Христофора можно было бы счесть простым зубоскальством, если бы не горькая концовка. Цитата. «Позади тащился какой-то неграмотный старик, который громко стенал, повторяя неискусные слова. Пожалуйста, подайте хоть крошку, а люди, видя это, пробегали мимо, тотчас забыв о собрате». Конец цитаты. Мы же пойдем навстречу только что описанному шествию вверх по весьма крутому склону второго холма. Хотя в византийское время это был фешенебельный район, сегодня на нашем пути не встретится почти ничего средневекового. Меса. Наш путь к главной улице Константинополя обязательно должен пройти по пьерлоти Джадеси, поскольку там, на ее пересечении с Бояджи-Ахмед-Сокак, находится, пожалуй, самая красивая, но абсолютно бесплатная цистерна Шерефье-Сарниджи-20. Она теперь используется как художественная галерея. Полюбуемся верхушками роскошных, ровных колонн V века. Невозможно поверить, что находишься не во дворце, а в помещении, вообще не предназначавшемся для человеческих глаз. Резервуар, построенный Феодосием II между 428 и 443 годами, имеет размер 45 на 25 метров. Потолок его и поддерживается 32 идеально ровными мраморными колоннами, по 9 метров высотой и 0,8 метра толщиной. Заметим походя, что подземные цистерны сооружались и в других городах Римской империи, но только в Константинополе их стали отделывать как дворцы. И обратим внимание, капители колонн в цистерне Феодосия родные, то есть изготовлены специально по этому случаю. После 600 -го года мраморные каменоломни на Приканесских островах перестали функционировать, и с этого времени Во всех византийских сооружениях стали пользоваться сполиями, то есть капителями и колоннами, выломанными из старых развалившихся построек. По подсчетам исследователей с 550 по 1450 год в Константинополе было изготовлено мраморных капителей 60, а вторично использовано 1150. Все капители в этой цистерне имеют 1 метр 10 сантиметров высоты, а импосты почти по метру. Таких огромных нет в других цистернах города. Представленный здесь тип коринфской капители, густой аканф был плодом недолгого эксперимента. Его в Константинополе изготавливали с 400 по 425 год, и в массовое производство он не поступил, будучи вытеснен более стандартным московидным оканфом. Всего в Феодосиевой цистерне растет 512 листьев оканфа. Недалеко от цистерны, по адресу Пейкханет, Джедеси, 41, расположен весьма обширный чистый и светлый византийский подвал, 21. Судя по остаткам апсид, здесь была церковь. По стенам развешаны средневековые артефакты. Далее мы вновь выходим на главную улицу города Мессе, или Срединную, примерно там, где от нее ответвлялась на север Великая улица. Видимо, это был важнейший перекресток города. На улице Бабы али -Джедиси, вдоль домов номер 113, где сейчас находится здание школы а на долю лиссиси идет стена 22, похожая на подпорную. Когда-то ее считали городским укреплением времен Септимия Севера, но теперь установлено, что это верхняя часть огромной открытой цистерны. Стена прослеживается в длину на 90 метров, раскапывали ее и вглубь, до 14 метров, но дна так и не достигли. Таким образом, это был гигантский резервуар, почти наверняка отождествляемый с цистерной, строительство которой в 423-427 году было завершено магистром офицей Филоксеном. Примерно на месте нынешнего султан Махмуд Тюрбеси, как доказали недавние исследования, находился знаменитый дворец Лавса, хозяин которого Евнух Лавс собрал в начале V века гигантскую коллекцию античного искусства. Вся она погибла в пожаре. Но вернемся обратно на месу. В средние века главная артерия города шла там же, где теперь проходят Диван-Юлю-Джедеси, Орду-Джедеси и трамвайная линия. Ширина ее составляла около 25 метров, а длина восточной части от Августеона до Форума 600 метров, причем мы знаем, что на этом пространстве стояло в ряд 94 колонны, так что расстояние между двумя соседними колоннами составляло 6 метров. Это очень много, и арки между ними наверняка должны были быть громадными. Все пространство тротуаров занимали портики, то есть колоннады, которые поддерживали выдвинутые вперед вторые этажи домов. Получавшиеся крытые проходы за колоннами предоставляли укрытие от палящего зноя летом и от дождя и ветра зимой. Портиков в городе насчитывалось столько, что по утверждению константинопольского патриота XIV-XV века Мануила Хрисалора Можно было пересечь весь Константинополь, ни разу не оказавшись под открытым небом. В плохую погоду Константин Багрянородный предлагал не отменять торжественные процессии из дворца на форум, а проводить их вдоль стен домов под защитой портиков. Таким образом, можно было не промокнуть. Разумеется, велик соблазн превратить такое удобное крытое помещение в торговые ряды. Это и происходило. Пространство между колоннами разгораживали деревянными щитами и тряпками, а внутри открывались парикмахерские, школы, забегаловки, магазины и даже публичные дома. В результате возрастала антисанитария и опасность пожаров. Власти вели борьбу с захватом общественного пространства, начиная с 406 года, когда был принят следующий закон, цитата, «Пусть никому не будет позволено закрывать досками по нескольку колонн на пространстве от Миллиона до Капитолия». «Мы хотим, чтобы мастерские были украшены мраморными досками ради красоты города и услаждения пешеходов». Конец цитаты. На месе постоянно фланировала толпа, шла бойкая торговля. От Миллиона до Капитолия, то есть от Софии до нынешней мечети Лалали, на 1850 метров тянулся сплошной базар с ответвлениями в южном и северном направлениях. Если ювелиры открывали лавки только от Миллиона до Форума, то зеленщики и ткачи имели право вести торговлю повсюду. Кроме того, везде шныряли продавцы пирожков и прохладительных напитков, наперебой расхваливая свой товар. Бутики располагались в первых этажах зданий, при том, что дома на месте имели и по два, и по три этажа, а также балконы. Их обитатели любили высовываться и глазеть на прохожих. О том, что за жизнь шла на главной улице города, можно составить представление из тех заветов, который давал своему юному другу Епифанию Андрей Еродевой: цитата не ходи каждый час на мессе не заглядывай в окна чтобы подсмотреть чужую и развратную красоту конец цитаты форум форум Константина первая площадь на пути от Миллиона на запад имела диаметр 100 метров и находилась практически на границе старого до Константиновского Византия сегодня ей соответствует площадь Джемберлитаж но она во много раз меньше своей великой предшественницы. С севера и юга площадь была окружена двухяростной колоннадой и обликом напоминала нынешнюю пьяцу Святого Петра в Риме. С запада и востока форум замыкали роскошные беломраморные арки. В северной части площади торговали конской сбруей, шелком и одеждой, в южной – мехами и свечами, в остальных местах – льном, козьими кожами и сирийскими товарами. Сирийский магазин находился на углу меса и форума. Это был самый бойкий и дорогой рынок города. По счастливой случайности до нас дошел один документ X века, в котором бутик, торговавший льняной одеждой и располагавшийся между двумя колоннами портика, оценивается в 720 на Это поистине огромная сумма. В XII веке, как следует из стихов поэта, скрывшегося под псевдонимом «Бедный продром», Монахи под любым предлогом отпрашивались у игумена сбегать на форум. Цитата: Отче, у меня жар, схожу-ка я на форум, куплю сахара и мигом обратно. Отче, схожу-ка я на форум, куплю каперсов и мигом обратно. Конец цитаты. С форумом связано одно из чудес святителя Николая чудотворца. Бедный человек несет свой старый ковер на продажу, и около колонны Константина встречает самого святого который платит за ковер 6 золотых, то есть гораздо больше того, что он стоит, а потом возвращает ковер хозяину. На форуме же находилась знаменитая церковь Богородицы. Во время триумфов императоры доезжали верхом от золотых ворот города до форума, здесь спешивались и в той церкви переодевались из военной формы в девятисей пурпурные одеяния и компагии пурпурные сапожки. Остаток улицы до Святой Софии они проходили уже пешком около церкви богородицы на форуме торговали еще и литургической утварью двери храма по ночам таинственно и самопроизвольно отворялись чтобы впустить внутрь андрея юродьевова житие андрея недаром так часто отправляет своего героя на форум любому нищему именно там легче всего было выпросить себе подаяние почитаем этот очаровательный текст цитата однажды святой гулял на форуме вблизи колонны которую поставил в блаженной памяти константин а одной женщине открылась в ее духовном зрении. Андрей сияет, как столпогненный, огненный, а одни глупцы отвешивают ему пощечины, другие дают по шее, а многие, приведя его, испытывают омерзение. А позади Андрея идут мрачные черные бесы, слушают все эти речи. Посмотрев на тех, кто бил праведника, женщина увидала, что бесы берут их на заметку, произнося при этом «они совершают грех, под этим предлогом мы засудим их в их смертный час, и нет им спасения». Андрей услыхал слова бесов и ведомой божественной силой уничтожил их записи и ругал их, говоря, «Вы не имеете права это записывать, ведь я же лично обращался к моему грозному владыке с просьбой, чтобы не засчитывалось им в прегрешение то, что они меня бьют». Конец цитаты. То есть Еродивый сам провоцировал людей и потому отправлять их за это в гиенну считал несправедливым. В северной части форума рядом с зданием Сената располагались общественные уборные. Там нашел свою смерть знаменитый ересиарх Арий, посмевший кощунственно утверждать, что если есть бог-отец и бог-сын, значит, было время, когда отец был, а сына не было. Вот как, по словам Сократа холастика, он был наказан за это умозаключение. Цитата. «Была суббота, дело происходит в 336 году, когда он вышел из царского дворца и пошел по месе через город, все обращали на него внимание. Когда поравнялись с площадью Константина, где стоит порфировая колонна, Ария охватил какой-то страх из-за угрызений совести. Одновременно со страхом ему прослабило живот. Спросив, где здесь поблизости нужник, и узнав, что позади площади Константина, он отправился туда. Там он упал в обморок и умер. Этот нужник до сих пор показывает в Константинополе. Как я сказал, он находится позади площади Константина и раскинувшегося в тамошней колонаде рынка. Все проходящие там поднимают палец, увековечивая тем самым способ его кончины. Конец цитаты. Другой источник вдаётся в ещё большие подробности. Цитата. «Когда он пробыл в Нужнике уже два часа, некоторые из ожидавших его снаружи пошли сказать, чтобы он выходил, и нашли его головой в очке, а ногами вверх». Конец цитат. На северо-восток от форума полукругом выдавался так называемый антифорум. Здесь была таверна, которая славилась вином с привкусом мира. Однажды Андрей Еродевый зашёл туда и принялся в упор Смотреть на одного из завсегдатаев. Тот, в свою очередь, злобно взглянул на святого и сказал, цитата, чего уставился, дурак? Убирайся отсюда. Андрей ответил: Без жадности, сидит у тебя на правом плече, как обезьяна, и накинул на мордник тебе народ. Ты, ничтожество, дай мне монету! Тот растерялся: У меня нет, но и не отставал. Есть духовный паралитик. Когда ты вышел из дома, у тебя было семь оболов. На один ты купил овощей, на другой бобов. «Опять у тебя за пазухой, и ты собираешься пропить их». Конец цитаты. С этими словами Андрей убежал из таверны. На форуме толклись не только торговцы и нищие. Шла здесь и бурная общественная жизнь. Источники рассказывают нам о событиях как сказочных, так и вполне земных, причем отделить одно от другого иногда довольно трудно. Например, современный человек склонен считать басней сообщения о том, как святой Ипатий Гангарский сжег здесь тело убитого им дракона терроризировавшего город. А вот другой эпизод вроде бы не вызывает ни малейших подозрений. 15 августа 1192 года всесильный временщик императора Исаака Ангела, его дядя Федор Кастамонит, ехал через форум. Поскольку министр страдал болезнью ног, его, по язвительному замечанию историка Никиты Ханиата, таскали будто амфору. Носилки Кастоманита плыли через площадь, в окружении целой толпы подхалимов и прихлебателей, на все лады, восхвалявших Вельможу. И вдруг Федор услышал, как кто-то назвал его Владыкой, то есть императором. Министр пришел от этого в такой восторг, что немедленно был сражен апоплексическим ударом и через несколько дней умер. Если это и анекдот, то весьма правдоподобный, а главное очень византийский. Колонна Константина. Единственное, что осталось от всего форума, это его центральный монумент — колонна Константина 23. П высота колонны. 34,8 метра по отношению к сегодняшнему уровню Земли и 37 метров в византийское время. Мы довольно хорошо представляем себе, как выглядела статуя на вершине колонны. Голову ее украшал венец с семью лучами, как у нынешней статуи Свободы в Нью-Йорке. В одной руке было копье, в другой держава. Позднее лучи были истолкованы, как гвозди из честного креста. 5 апреля 1106 года Мощный порыв южного ветра опрокинул статую, и она рухнула на землю, убив десять человек. Через несколько десятилетий за починку верхушки взялся Мануил Камнин. Это по его повелению, наверху колонны сделана надпись стихотворным 12-сложником, которую и сегодня можно разглядеть с земли. Цитата. «Божье дело, поврежденное здесь временем, обновил Мануил, благочестивый самодержец». Конец цитаты. Когда статуя упала, лучи-гвозди перенесли в императорскую сокровищницу и показывали паломникам. Константин Великий, украшая свою столицу, хотел добыть для колонн цельный кусок знаменитой Парфировой горы, ныне Джебел-Абу-Духан, что высится в 165 километрах от Нила в египетской пустыне. За подходящей глыбой он отрядил своего эмиссара Никагора, на горе сохранился его граффити. Сроки торжественного освящения новой столицы поджимали, и на выдалбливание цельного монолита не оставалось времени. Тогда император и решил удовольствоваться парфировыми обрезками, оставшимися в римских карьерах Джебель Абудухана. Так что все было сляпано на скорую руку. Но при этом Константин пытался каким-то образом убедить подданных, что колонна цельная. Поверили не все. Среди поддавшихся пропаганде был хронист Георгий Монах который пишут цитата, «Бронзовые обручи и многочисленные перевязи, повешенные для украшения, обманули некоторых простодушных глупцов, а лучше сказать, недоумков, и заставили их поверить, что это не монолит». Конец цитаты. Кстати, парфировых барабанов всегда было семь, а не восемь и не одиннадцать, как утверждают иные путеводители. У колонны имеется величественный пьедестал, но он скрыт под землей, а тот, что мы видим сегодня, соорудили османы в 1779 году. Вместе с первоначальным цоколем исчезла с глаз и маленькая часовня, находящаяся в его толще с северной стороны. Теперь эта подземная камера пуста, а когда-то в ней хранился удивительный набор реликвий. Посох, которым Моисей добыл воду из скалы, топор Ноя, использовавшийся при строительстве Ковчега, палладий, строи и другое. Среди прочего стояло там и 12 корзин, с теми пятью хлебами, которыми Христос накормил тысячи людей. Было время, когда в эту часовню входили с фонарями согнувшись и лобызали хлеба, но при императоре Феодосии II один человек во время поклонения украл хлеб, надеясь таким образом решить свою продовольственную проблему. Немедленно началось землетрясение, продолжавшееся целый месяц, пока император не объявил поголовную исповедь. Тут уж вор признался, вернул краюху, неизвестно, пользовался ли он ею весь месяц и землетрясение утихло, но после этого доступ к реликвии закрыли. В 1929-30 годах один чудак-датчанин, не столько профессиональный археолог, сколько Теософ, обратившийся в ислам, получил разрешение на раскопки под колонной. Его задачей было найти эти самые топор, корзину и прочие реликвии. Нашел он их или нет, неизвестно, поскольку результаты раскопок так и остались неопубликованными. Но от него мы знаем что к столпу вели пять ступеней. На Рождество Богородицы в понедельник после Пасхи и на Благовещине возле колонны Константина происходили торжественные богослужения с участием императора. Кроме того, там случались и светские демонстрации всякого рода. Так во время восстания Ника на ступенях Цоколя толпа короновала первым попавшимся драгоценным ожерельем за неимением диадемы, упирающегося по реке Ипатия. А в книге церемоний подробно описано происходившее здесь же празднование победы над цароцинами Пленных выстраивали на площади полукругом, после чего самого старшего из них подводили к стоявшему на ступенях цоколя императору и повергали ниц, а тот наступал правой ногой ему на голову. Вообще, в книге церемоний предусмотрено все, вплоть до того, что на праздник Благовещения, когда он приходится на воскресенье в середине Великого Поста, император должен был дойти до форума и там поднявшись на ступени колонны Константина, стоять в ожидании патриарха, цитата, «прислонившись к правой стороне ограждения». Конец цитаты. Но видела колонны и не столь чинные события. Например, 1 сентября 1327 года, как рассказывает историк Пахимер, цитата, «в 4 часа, по сохранившемуся с древних времен обычаю, царь и патриарх в сопровождении архиереев вместе со святыми иконами собрались у парфировой колонны, на которой водружен божественный крест». В то время, как справлялась святая литургия, неизвестно откуда выскочившая свинья, вся измазанная в грязи, вдруг прыгнула в ряды певчих. Там она стала беспорядочно метаться туда-сюда, и самые проницательные сочли, что это предвещает сметение в божьей церкви. Конец цитаты. Важность колонны была так велика, что в апокрифическом Откровении Даниила 716 17 годы она оказывается долговечнее всего города. Цитата. «Не останется в тебе, Константинополе, ничего, кроме столпа великого Константина, дабы плакали там плывущие по морю». Конец цитаты. Артополий. Направимся, однако, дальше на запад по месе. По обе ее стороны, между форумами Константина и Феодосия, несколько южнее современного кополы Чарши, то есть Большого базара, лежал квартал Артополия, хлеботорговли. Помимо лавок здесь были многочисленные харчевни. В житии Андрея Еродивого рассказывается, что однажды компания молодых людей затащила святого в корчму на Артополе и там заставила его пить. Андрей ударил одного из них кубком по голове и хотел убежать, но его насильно вернули назад. Молодые люди засиделись до темна, а потом были пойманы ночной стражей и подвергнуты порке. Таверны в Константинополе закрывались во вторую стражу ночи, то есть не очень поздним вечером, в зависимости от времени года. Впрочем, несмотря на фактически комендантский час, появляться на мессе в ночное время было опасно и по другим причинам. Епископ Федор Никейский в середине X века живописует в письме Константину Богринародному, как он подвергся разбойному нападению. Цитата: «Часы пробили седьмую стражу ночи, дело шло к утру, и мы отправились в храм святых апостолов. Около Артаполя нам повстречалась компания мерзавцев, вооруженных снаружи пальцами с железными навершиями» а внутри — чрезмерной выпивкой. Они бросились ко мне с криком «Смерть ему!» На меня обрушились палки, дубины и все, что было под рукой. Четверо или больше держали под усы коня, не давая сдвинуться. Я кричал, сколько было голоса, пока один не стукнул меня палицей по голове, но и упавшего меня продолжали избивать, пока кто-то из жалости не заявил, что я умер. Их предводитель, словно очнувшись от сна, ясно, что всю ночь он общался с Дионисом, подошел ко мне, И вместо того, чтобы попенять этому сброду за пролитую кровь, сказал, будто я сам виноват, и двинулся дальше со своими приспешниками, испуская нечленораздельные и непристойные вопли, словно плаумный Только тут из темных щелей повылезали мои слуги. Все это время на улице не появлялось ни одного прохожего. Все от страха попрятались. Прошло два часа, прежде чем мне оказали помощь. Конец цитаты. К западу от форума, на северной стороне Месы. Там, где теперь ответвляется улица белей стояла удивительная конструкция, называвшаяся Анимадулей, то есть раб ветров. Это была высокая четырехугольная пирамида, увенчанная статуей Флюгером. Ниже были многочисленные барельефы и статуи в несколько ярусов. Ноги и купидоны бросались друг с другом яблоками, 12 различных фигур трубили в трубы, изображая ветра, а вокруг было еще множество животных, растений и так далее. В общем, очень жаль что нельзя на этот анимадулей взглянуть хоть одним глазком. Но, увы, он был на свою беду бронзовым, и крестоносцы переплавили его на монеты. Если пойти на север от Месы и достичь мечети Нуросмании, то в ее дворе легко найти парфировый саркофаг 24, без карниза и крышки. По одной из версий, это был гроб императора Валентиниана I, умершего в 375 году от инсульта, вызванного вспышкой гнева. Находящийся рядом большой базар, конечно, османское изобретение, но несколько византийских обломков там все-таки есть. Это хищный орел, каменный рельеф 25 средневизантийского времени, вделанный в стену над сводчатым входом в одну из галерей, Инджи Сокак 9, и особенная, весьма редкого типа Юстинианова Капитель 26, возле Кахвиджи Серветнезванджан Кесиджелер-Сокак, недалеко от конан капис Сокак. Все адреса можно найти на плане, повсюду висящем в Большом Базаре. Но вернемся на месу. В западней площади Анимадуля, на южной стороне Месы, в переулке Диваны али сокак 9 сохранилась подземная византийская цистерна 27. Ее еще называют ЧФТ-Сарай. Она имеет размеры 24 на 16,5 метров и поддерживается двадцатью четырьмя колоннами весьма необычных очертаний, составляющими шесть рядов по четыре колонны в каждом. Цистерну вырыли в 509 году, а в 609 узурпатор Фока воздвиг ровно над ней колонну, на которой потом, когда его статую снесли, был выдружен крест. Это место называлось Ставрион, и когда здесь проводили лошадейный подром, болельщики кричали: "Сила крестная, помоги им". Сегодня Попасть в цистерну можно только договорившись с хозяином, расположенной там мастерской. Чуть дальше, на запад, все по той же южной стороне Месы, на месте нынешнего мерзифонии Кара-Мустафа-Паша-Медресе находился храм сорока мучеников. При нем функционировала знаменитая школа, где в IX веке преподавал великий энциклопедист Лев-математик, а в XI – скандально прославившийся и позднее преданный анафеме философ Иоанн Итал. Храм сорока мучеников, основанный еще в VI веке, был роскошно отстроен Андроником I в конце XII. Он готовил там себе усыпальницу. Не знал, бедолага, что труп его будет растерзан и брошен на съедение собакам. Перед входом в храм со стороны Месы Андроник разместил один из первых в истории образчиков монументального популизма. По словам Ханиата, цитата, он на огромной картине велел изобразить самого себя не в царском облачении, но в виде бедного земледельца в одежде синего цвета, спускающейся до поясницы, и в сапогах, доходящих до колен. В руке его была тяжелая и кривая коса». Конец цитаты. Храм сорокомучеников разобрали еще в 1391 году, когда понадобился камень для латания брешей в городских стенах. Возвращаясь к Андронику, можно вспомнить, что он имел обыкновение развешивать на месте рога, пойманных им на охоте оленей. вроде бы хвастаясь добычей, а на самом деле издеваясь над согражданами и намекая на свою связь с их женами. Чуть дальше на запад, но уже по северной стороне Месы, стояла церковь Феодора Крвунария, около которой в эпоху иконоборчества произошла весьма жестокая сцена. В 808 году иконоборцы волочили за ножные кандалы по месе почитателей икон Стефана Нового, когда страшная процессия поравнялась с Крвунарией. Один из гонителей схватил пожарные вилы, так мы узнаем, что вдоль улицы были расставлены щиты с противопожарным инструментом, и ими убил Стефана на месте. В кафе Саргич Наргилеет кафе, Гидик Паша, Джадиси 13, если спуститься к туалету, в комнате перед ним за решеткой можно увидеть огромную, уходящую в темноту цистерну, 28. На северной стороне Орду Джадиси На самом восточном конце гигантской площади баезида стоит мечеть баезид джами Ее внутренний двор вымощен, помимо прочего, семью большими плитами 29 из царского камня порфира. Размеры этих плит, самая большая, 2,3 на 1,49 метра, заставляют предполагать, что перед нами распиленный и раскассированный императорский саркофаг, а то и не один. Рядом с мечетью стоит здание библиотеки Боезида, в подвале которой, хорошо видное через стеклянный пол первого этажа, находится ранневизантийская византийская базилика, 30. Тавр. К северу и западу от мечети Боязид Джами лежал форум Тавра. Он покрывал нынешнюю хаотичную площадь Боезида, но был куда больше – длина 400 метров, ширина 350, общая площадь – 140 тысяч квадратных метров. Площадь окружала множество великолепных церквей и дворцов, но от былой ее роскоши остались лишь тени. На северной периферии, в начале дарюль фунун видны сводчатые помещения, 31. По форме Тавр напоминал форум Трояна в Риме, а его композиционной доминантой была колоссальная колонна со статуей императора Феодосия, поставленной в 386 году. Недалеко от трамвайной остановки университет можно обнаружить основание гигантской арки 32, торчащей, подобно циклопическим пням, на обеих сторонах месы. Как и положено римским триумфальным аркам, она имела три проема, из которых самым большим был центральный. Там, где колонны сохранились на значительную высоту, хорошо видно, что они имеют на своих стволах круглые наросты, напоминающие то ли почки, то ли павлиний хвост, а на самом деле можжевельник, из которого Геракл сделал свою палицу. Феодосий был его поклонником. Некоторые обломки то ли арки, то ли колонны Феодосия, рухнувшие в 1517 году, экспонируются внутри баезит хамамы 33, где сейчас расположился университетский музей. Возможно, часть юго-западной стены Хамама включает кладку из основания колонны. Арка Феодосия, обнаруженная в 1928 году, обозначала собой западную оконечность форума Тавра. Видимо, когда-то это была самая грандиозная триумфальная арка во всем мире. Ее длина составляла 43, а высота – 23 метра. Восемь мраморных цоколей, 6 на 7 метров каждый, поддерживали 32 колонны по 14 метров в высоту. Арку венчала статуя императора Ганория. Напротив нее, на восточной границе форума, местоположение которой определяется с трудом, стояла вторая арка со статуей его брата Аркадия. Оба они были сыновьями Феодоси. Весь ансамбль символизировал единство Римской империи, которому оставалось всего несколько лет. На форуме Тавра некогда находился один из страннейших монументов города, изображавший всевозможных насекомых, или это так казалось византийскому зрителю. По легенде, статую воздвиг знаменитый чародей Аполлоний Тианский, чтобы путем ворожбы избавить город от насекомых. Однако, как с сожалением пишет собиратель городских легенд, живший в X веке, император Василий I бездумно разрушил этот монумент, отчего насекомые расплодились вовсю. Вот вам и христианский город. Величие площади Тавра в глазах Ромеев ничуть не нарушалось тем, что здесь продавали свиней, их гнали по улицам от порта вверх, а с Пасхи до Пятидесятницы также и овец. Здесь же находился невольничий рынок. Кое-какие находки собраны в вестибюле гостиницы антик Секбан Сегбан-Башисокак-10, 34. Особенно интересны водопроводные трубы разного диаметра. По закону 382 года крупнейшие дворцы могли проводить к себе трубы диаметром 7,4 см. дальше шел размер 4,9 см. дальше 3,7 и, наконец, 1,2 см. Чем шире была твоя водопроводная труба, тем выше твой социальный статус. В 511 году императору Анастасию было достаточно перекрыть воду некоторым столичным монастырям, чтобы убедить монахов в правильности своего понимания природы Христа. Отель стоит на гигантской цистерне V века глубиной 12 метров. Теперь огромное многоуровневое помещение используется для выставок и прочих мероприятий, а также как ночной клуб на 600 человек. Все это можно без труда осмотреть. Персонал гостиницы никогда не возражает. С другими подземными остатками в этом районе все куда менее благополучно. На улице Соган-Ага-Джами-Сокак Сокак 13-15 возвышается большой торговый центр Сокак Ага Ишмеркези. На заднем дворе которого таится открытая, но так и не исследованная византийская постройка. Она великолепно сохранилась. Попросив кого-то из охранников, ее можно увидеть. Выход на галерею, с которой открывается вид на это загадочное здание, 35, находится на пятом этаже торгового центра. Вполне вероятно, что это одна из древнейших церквей города – базилика святого Агафоника. Утверждали даже, что она была некогда резиденцией семи патриархов и что там короновались императоры. Все это, видимо, позднейшее измышление. Прокопий при описании церкви так захлебывается восторгом, что не может сказать в сущности ничего. Цитата. Ход моего рассказа заставляет меня перейти к описанию храма святого Агафоника. Это выше моих сил. Нет у меня ни голоса, ни способности найти подходящие слова для описания этих сооружений. Поэтому я прекращаю на этом свои речи. Рассказать о его красоте, о его великолепии во всех отношениях я предоставляю другим, у которых свежая еще способность к изложению, и окончательно не устали они еще от этих перечислений». Конец цитаты. Андрей Еродевый любил сидеть во дворике этой церкви у фонтана, цитата, из-за того, что место это тихое, конец цитаты, и беседовать со своим учеником Епифанием о тайнах мироздания. около храма стояла статуя жившей в V веке императрицы Верины, которую в средневизантийское время считали колдуньей. Филадельфий. от арки Феодосия место начинало спускаться вниз в сторону современной площади Аксарай, несколько западнее форму Тавра. На северной стороне месы стояла церковь Богородицы Диакониссы. Император, как известно, имел строжайшие церемониальные обязательства на все случаи жизни. Одно из них, касавшееся церкви Диакониссы, описано в книге церемоний. Цитата. «Следует знать, что когда праздник Благовещения совпадает со светлым понедельником, то делается следующее. Император выступает одетый как для Благовещения, восходит на форум и, совершив все по обыкновению, шествует с Литанией по Месси и доходит до Богородицы диакониссы. Войдя в храм, он после иктинии снимает одеяние, положенное на благовещение, и облачается в другое, положенное на светлый понедельник. Конец цитаты. Единственное, что сохранилось византийского в этом квартале на сегодняшний день, это остатки колонн с капителями 36 в подвале магазина шуб по адресу Ахмед Шуаиб Сокак 25. В 50 метрах к востоку от мечети Лалали в византийское время тут находилась одна из важнейших городских площадей – Филадельфион. Здесь главная столичная магистраль Меса раздваивалась. Один ее рукав шел на запад, к Золотым воротам, а второй – на северо-запад, к Адрианопольским. На площади высилась 14-метровая порфировая колонна, поставленная здесь в 393 году императором Феодосием I. Судьба колонны довольно забавна. Одна ее часть теперь стоит во дворе Святой Софии под инвентарным номером 145. Второй обломок этой же колонны, высотой 4 метра, возвышается во дворе археологического музея. Вершина же использована при постройке Резван-Кюшку, возведенного в 1636 году султаном Мурадом IV. Это в третьем дворе топ-капы сарая. Но самая знаменитая часть колонны которая и дала ей название Филадельфион, братолюбие, находится сейчас далеко от Стамбула. Это вырезанные из порфира изображения сыновей Константина Великого или каких-то других тетрархов, управителей четвертями империи. Две пары мужчин свирепого вида, сжимающих друг друга в объятиях. Статуи тетрархов служили консолями колонны. В 1204 году, во время разграбления Константинополя крестоносцами, Их отодрали и уезли в Венецию, где они и по сей день красуются на фасаде собора Святого Марка, слева от входа в сокровищницу. Но и это еще не все. Поскольку венецианцы сбивали скульптуру в спешке, правая ступня одной из статуй, размером 30 на 10 сантиметров, отвалилась и была некоторое время назад обнаружена во время археологических раскопок неподалеку от того места, где стояла колонна. Теперь эта ступня хранится в археологическом музее. Мерилейен. Если свернуть с влево на Лалолит-Джедеси, то мы окажемся на территории Амостриана. У этой площади были три разных жизни. С древних времен здесь стояли античные статуи, но их значение было византийцами забыто. Кроме того, здесь торговали зерном и лошадьми, и книга Эпарха запрещает делать это где-либо еще на прилегающих улицах. Наконец, это было место казней. Вход на площадь, был отмечен двумя огромными бронзовыми изваяниями рук, якобы намекавших, что нечестным торговцам руки будут отрубать. Далее по левую руку мы увидим церковь. Это бывший Мирилейон 37, нынешняя мечеть Бодрум-Джами. То, что перед нами сейчас, это часть, пусть и самая выигрышная, огромного комплекса, с которым мы будем знакомиться постепенно. Но сначала необходима историческая справка. Период малолетства Константина Багрянородного начала X века был временем военной опасности и внутренней смуты. Болгарский царь Симеон подходил с войском к самым стенам города, требуя сделать его императором Ромеев, пока могущественные полководцы оспаривали друг у друга право узурпировать престол. Судьба улыбнулась адмиралу Роману Локопину. Он захватил власть и в 919 году женил юного Константина на своей дочери Елене. По словам Пранда, через год после этого Роман выговорил себе право носить пурпурную обувь, но без диадемы. А еще через год заявил, цитата, «Я вызываю смех, когда ногами кажусь императором, головой же простолюдином». Конец цитаты. Он короновался сам, а потом постепенно короновал и троих своих сыновей. Четвертый его сын сделался патриархом. Тем не менее статус этой семьи и ее соотношения с македонской династией, которой принадлежал Константин, оставались намеренно непроясненными. Отчасти эта двусмысленность отразилась и в том, что Роман решил возвести отдельный дворец с фамильной усыпальницей, дабы не оказаться перед сложной церемониальной дилеммой, хранить ли своих родичей в главной имперской погребальной капелле храме святых апостолов. В 922 году Роман сделал центром своей власти дворец Мирирейон. Нынешняя мечеть Бодрум-Джами – это бывшая церковь, возведенная романом в северо-восточной части дворца. Точная дата постройки неизвестна – около 920 года. Мерилеюн относится к так называемому типу вписанного креста, который, по сути, есть лишь вариант стандартной крестово-купольной схемы, только с более цельным внутренним пространством, за счет того, что на средокрестии колонны, а не более массивные опоры. Типичная схема нартекс Запада. Квадратное в плане основное пространство в тринефа длиной 8 метров. Квадрат 3 на 3 отсека, причем те, что отмечают рукава креста, шире и перекрыты цилиндрическими сводами. Остальные более низкими, крестовыми. Так что крест очень хорошо обозначен в пространстве и даже виден снаружи. В центре купол на парусах диаметром 5,5 метров, на восьмигранном, довольно высоком, 3,15 метра барабане. Систему завершают три апсиды полукруглые внутри и граненые снаружи. Церковь не скрывает ничего о себе. Активно выступающие наружные пилястры полукруглой формы отвечают расположение опор внутри сооружения, а внешние аркатуры рассказывают о высоте и расположении внутренних сводов. Внутри полукругам полуколон соответствуют выступы кирпича в кладке. И купол, и барабан, составленные из вогнутых сегментов наподобие тыквы, вызывают ощущение органичного роста формы. Восьмидольный купол, крестовые своды вместо цилиндрических рукавах креста, большое количество света – все это создает очень активное, подвижное и выразительное пространство. Церковь Мерилеон была посвящена Богородице, и там хранилась ее мироточивая икона, прославившаяся многими чудесами. Именно в этом храме Богородица однажды заступилась за раскаившегося вора, как об этом повествуется в житии Андрея Юродивого. Цитата. «Святой зашел в корчму. Туда же явился некий юноша с товарищем. Андрей взглянул на них и, ну, откалывать свои номера. Посетители, видя его притворное сумасшествие, покатывались со смеху. Святой же, протянув руку, стянул у одного из двоих пирожок и съел. Тот разозлился и сказал праведнику, «Сиди-ка тихонечко, псих ненормальный! Взял манеру чужое тырить!» На что блаженный возразил, Вот уж правда, псих, сам сидел бы тихонечко, чем воровать имущество у Семеона. И с этими словами Андрей изо всех сил съездил ему по физиономии, так что в ухе еще с полчаса звенело. Блаженный сказал ему, если опять возьмешься за воровство, тебя будет мучить Бес. Конец цитаты. Так и случилось. После следующего преступления в юношу, как и было предсказано, вселился Бес. Цитата. Тотчас вспомнив про затрещину, полученную от Святого, он бросился в церковь Пресвятой Богородицы, называемую Мерилей. Взяв чудесного масла и обмазав им все тело, он впал в экстаз и увидел, что у дверей жертвенника стоит женщина, облаченная в висон и пурпур. Злобно и косо взглянув на беса, она произнесла, «Ты еще здесь, чумазый негодяй, изыди из творения моего сына, этот человек уже прибег в мои объятия». На что бес устами юноши возразил, «Сам Андрей, который ради твоего сына, Принял на себя иродство, разрешил мне этого человека помучить. Она же сказала: Давай, выходи и не болтай чепухи, после чего бес оставил юношу. Конец цитаты. Надо ли добавлять, что проученный юродивым бывший вор немедленно исправился? Высокий цоколь был Мерилеуну необходим, чтобы выровнять площадку под дворцовый комплекс. Церковь стоит как на подиуме, за счет чего усиливается эффект скульптурности. Действительно. Если отсчитывать от Святой Софии, где внешний вид был всего лишь следствием конструирования определенного внутреннего пространства, тут виден совсем иной подход. Мерилеон – это небольшая игрушка с выразительными, очень индивидуальными, конкретными скульптурными формами. Это пластика, сделанная исключительно из кирпича, изваяние на постаменте. Вот только наблюдая эту красоту, надо непременно иметь в виду несколько последовательно исправляющих друг друга реставраций прошлого века перемежающихся аккуратными раскопками, что не оставило от церкви ни одной оригинальной поверхности. Гигантские подвальные помещения церкви использовались в качестве погребальной капеллы семейства локопинов. Здесь хранили еще и в XIV веке. Как рассказывает хронист, условно именуемый продолжателем Феофана, цитата, «по приказу царя Романа перенесен в монастырь царя Романа, то есть Мерилей, один гроб» с резными фигурами и два других без резьбы как говорят в них покоился прах Маврикия и его детей конец цитаты иными словами роман выбросил останки древних императоров чтобы хранить в их саркофагах своих родичей ни опасения затронуть сакральное ни брезгливости спать вечно в чужой постели, возмужавший но по прежнему оттертый от власти константин Богонародный все больше тяготился опекой тестя позднее Он желчно писал: цитата, Господин Роман был человеком простым и неграмотным, не принадлежал к тем, кто с детства воспитан в царских палатах. Он многое вершил деспотично и крайне самовластно. Еще при жизни господин Роман был крайне ненавидим сенатом, народом и самой церкви. Конец цитаты. В 944 году Константин разыграл блестящую интригу: сначала разжег у романа подозрения в адрес его собственных сыновей а потом науськал их на отца. В результате Роман был свергнут своими сыновьями и сослан, а через 41 день Константин сверг и сослал их самих, причем в этом перевороте ему помогла жена Елена, напомним, родная сестра свергнутых. Это по ее просьбам Роман, умерший в ссылке на острове Проте в 948 году, был перезахоронен в построенной им церкви Мерилеон. Но самое интересное, что когда скончалась сама императрица Елена, Ее похоронили не рядом с мужем в святых апостолах, а вместе с преданными ею отцом и братьями, все в том же Мерилеоне. Кровь оказалась важнее. В нижнюю церковь можно попасть по лестнице, ведущей от площадки перед входом в мечеть Бодрум-Джами. Капелла обычно заперта, но имам мечети чрезвычайно доброжелателен и с удовольствием отпирает помещение для туристов, если они соглашаются сфотографироваться с ним и оставить запись в гостевой книге. Внизу стоят, между прочим, родные колонны, а не османские столбы, как наверху. На левой стене восточного компортимента остатки фрески с изображением Богородицы Адигитрии, видимо, поздневизантийские. Третья, самая ранняя и самая нижняя часть комплекса Мерилеона, так куда теперь можно попасть, с улицы Месих паша Махалеси. Она используется как торговый пассаж. Наверное, это и к лучшему, поскольку помещение ярко освещено и его можно подробно рассмотреть, гуляя между магазинами. Войдя внутрь, мы оказываемся в гигантской ротонде V века, 38, с очень толстыми стенами, в которых есть полукруглые и прямоугольные ниши. Может быть, она задумывалась как цистерна, но судя по тому, что у нее намечен купол, ей предназначалось более великое будущее. Очевидна разница в масштабах между мирилеоном византийским сооружением X века и гигантской античный V века ротондой, которая, если бы ее завершили, при диаметре почти 30 метров могла бы соперничать с римским пантеоном. Однако здание забросили на многие века. Когда над ним начали возводить какую-то новую постройку, свод укрепили 75 разномастными колоннами. Затем и эта постройка была разрушена, а на круглой платформе поверх ротонды построили прямоугольный в плане дворец. Два его крыла, соединенные арочным портиком, Были обращены в полукруглый двор, будто бы в память о находящейся в субструкциях ротонде. Такая структура напоминала устройство античной театральной сцены. Видимо, первым, кто построил здесь дворец, был патрики Кратер, глава знаменитых 42 амарийских мучеников, вмороженных арабами в лед в 845 году. А потом этот дворец расширил и сделал своей резиденцией роман Лакопин. Сама постройка не сохранилась. Но ее, выложенные бетоном очертания, можно увидеть, если подняться по лестнице и выйти на большую пустую террасу перед мечетью. Когда Роман стал императором, его дочери продолжали жить в этом дворце. Однажды у одной из них был украден сундучок с 30 фунтами золота. Она в ярости собралась пытать всех своих слуг, но ее управляющий обратился за помощью к жившему по соседству святому Василию Новому. Тот сразу приказал рыть в подполе на два локтя вправо от изголовья одной из кровати в комнате прислуги, но заявил, что сам слуга не виновен и что он накажет принцессу, если та прибегнет к порке. По словам историка Скелицы, Роман, цитата «замаливая свое клятво преступления», цитаты, то есть отстранение от власти Константина, «сделал много добрых дел, в частности, сжег долговые расписки, заплатил все задолженности по квартплате в городе, а также завещал, чтобы его душу поминали ежегодно в основанном им монастыре Мерилеон, который прилегал к церкви с другой стороны. Помимо обители, здесь были открыты многочисленные столноприемные учреждения, и в своем завещании Лохопин поверил, чтобы на его могиле ежедневно раздавали 30 тысяч хлебных пайков. Кроме того, император завещал Мерилеону огромные земельные владения. Все великолепие Мерилеона кончилось во время крестоносного погрома, Этот квартал горел 8 дней.